Глава 16, Сава, ко всякому делу готовился очень ответственно. Потому, наверное, и был в авторитете. Собираясь в город, он долгое время провел, составляя картину того, с чем предстоит там столкнуться. Однако, приехав, он в первые же дни был поражен той сложностью переплетений, которые составляли суть отношений тут, где каждый стриг свой клок волос. Можно было, конечно, преподать урок с применением методов лихих 90-х но Сава понимал, что на всякое действие есть противодействие, а время не только лечит, но и помогает думать. Он продолжал обдумывать сложившуюся ситуацию, понимая, что о его приезде и цели визита не знает только ленивый, когда, входя в ресторан на обед, услышал вежливое предложение пообедать вместе, от молодого человека лет 30 одетого просто и достойно, в полном соответствии с формулой «по встречают». Молодой человек представился скромно, Толя, но к Саве обращался исключительно по имени-отчеству, Всеволод Аркадьевич. Беседу сразу же взял в свои руки, толково изложив причины, которые привели Саву в город. Потом попросил уточнить, не сильно ли он, Толя, ошибся. Получив отвлеченное подтверждение, ну и что дальше, подсветил некоторые местные темные места, после чего Саве много стало понятно а многое предстало в совершенно ином свете. Сава уже подумал, что перед ним некая местная шестерка, которая захотела завести знакомство на Мерхах, но был удивлен, когда Толя стал излагать свое предложение. Во-первых, таким как Толя, по представлениям Савы, не полагалось иметь свои интересы и, следовательно, делать какие-то предложения. Во-вторых, Сава был уверен, что дело будет иметь только с кем-то из людей, имеющих возможность решать вопросы, а Толя на такой статус никак не тянул. Впрочем, надо внести поправку. Статус ли Сава определил неверно. Выяснилось это сразу же, как только он начал свою отповедь. После двух фраз, которые звучали пока еще довольно мирно, Толя попросил. «Наверное, я говорил как-то туманно, за что готов просить прощения, но давайте внесем ясность». И он также кратко намекнул на суть еще одного обстоятельства, которое Саве не было известно. Теперь получалось, что Саве тут делать нечего, потому что постоянно тут находятся только те, кто выполняет указания, а подлинные хозяева живут очень далеко, они даже в России бывают редко. При этом Толя несколько раз очень и очень тонко намекнул на то, что подлинные хозяева вообще имеют к России очень опосредованное отношение. После чего он неожиданно взял паузу, подозвав официанта и сделав заказ. При этом, само собой, стало ясно, что он, Толик, угощает, следовательно, Сава, гость. Обед прошел в обстановке растущего взаимопонимания. Толя искренне интересовался, насколько Саве нравится в городе, сожалел, что бурное строительство уничтожает старую архитектуру и местное своеобразие. Рассказал несколько интересных случаев из истории мест, где Сава уже успел побывать, намекнув, что маршруты передвижения ему достаточно хорошо известны. В общем, продемонстрировал свои преимущества еще раз, теперь уже, так сказать, в примитивно-повседневном аспекте. Потом предложил съездить в городок, где есть чем полюбоваться, особенно тамошним Кремлем, пообещав взять с собой прекрасного экскурсовода. Сава больше молчал, отделываясь ничего не значащими репликами, но то ли казалось, этого и не замечает вовсе. Однако перед тем, как перейти к процедуре прощания, сказал «Всилат Аркадьевич, я понимаю, что вы человек весьма серьезный и не принимаете решений на бегу, вам все надо взвесить, обдумать, сопоставить, чтобы принять единственное верное решение, как вы посмотрите на то, чтобы пообедать, например, послезавтра тут же» и, не дожидаясь ответа, поднялся, не оставляя Сави выбора. И Сава кивнул, но не стрелять же после таких слов. Теперь, зная много больше, чем прежде, он устроил выволочку местным, которые клялись, что сами слышат все это в первый раз. И понял, что Толя, от кого бы он ни пришел, представлял людей не просто знающих обстановку, но и имеющих возможность влиять на нее, и влиять основательно, Сава уже в третий раз перебирал варианты возможного продолжения. Но на обед все равно пришел без каких-то реальных предложений. То есть они, конечно, были, но последствия были непредсказуемы при нынешнем соотношении сил рисковать не хотелось. Во всяком случае, пока не хотелось. Толя в этот раз был еще более обаятелен и легок в общении. Пожалел Саву за отказ от поездки в городок пересказал порос свежайших сплетен местного разлива, и после основного блюда, лангета по-сибирски, перешел к сути. — Судя по тому, как вы отмалчиваетесь, Всеволод Аркадьевич, ничего для обмена вы пока не нашли, но и с пустыми руками уезжать не хотите. — Можете не отвечать, — уколол он Саву, широко и по-доброму улыбаясь. — Однако и нам не хочется, чтобы ваш визит был признан бесполезным, поэтому мы делаем предложение по вашему, так сказать, профилю». Он замолчал, пока подавали кофе. Потом продолжил. «О предложении речь пойдет чуть позже. Вы ведь не исключаете, что наш разговор фиксируется? Можете не верить, но я тоже не исключаю, как не исключая то, что записывают разные исполнители и по разным заказам. Поэтому предлагаю нам обоим принять все меры предосторожности на свое усмотрение» чтобы высвободить минут 3-4 для моего сообщения. «Как вам идея?» Тут пришла очередь блеснуть Сави. Он и сам предполагал, правда, очень осторожно, что то ли внесет какое-нибудь предложение, и такой вариант обдумывал. Правда, недолго, потому что предложение вполне могло быть провокацией, которая идет и от тех, кто будто бы стоит в одном строю с ним, Савой, но только и мечтает от него избавиться. Поэтому кратко решил для себя что на такой случай надо иметь удобное местечко где прослушку наладить можно но только в принципе а на самом деле на это уйдет много времени и усилий приняв такое решение сава дал своим мальчикам задание найти такое место и не одно вот и сейчас услышав предложение сава глянул на часы несколько мгновений помолчал будто взвешивая возможности потом сказал три четыре «Это всегда пять. Плюс доехать и дойти», — снова глянул на циферблат. «Успеем, если поспешим». И, начав подниматься, произнес голосом нетерпящим возражений. «Сегодня моя очередь оплачивать обед». Толя бессильно развел руками. «Дескать, хозяин барин». Когда вышли на пространство перед рестораном, Сава спросил голосом, не предусматривающим отказа. «Ничего, если на тебе поедем». «Видимо, Толя такой вариант тоже предвидел» потому что улыбнулся уголками губ и кивнул как скажете все вот аркадьевич сава сел на место рядом с водителем едва двинулись достал из кармана пиджака плоскую коробочку и нажал на кнопку это на всякий случай для тех кто хочет нас слушать пояснил толя толя сперва нажал какую-то клавишу потом достал из кармана свой мобильник и полюбовался его потухшим экраном помолчав несколько секунд после этого сказал совсем другим тоном. Теперь я понял, почему о вас так говорят все, кто знаком с вами. Саву, вместо того, чтобы как-то отреагировать на слова, помолчал. Потом предложил, но ну, так у нас есть 3-4 минуты, и я готов слушать. Теперь Туля говорил все так же соразмерно внесенным в голос уважением. Подробности вас сейчас только отвлекут от сути. Поэтому пока главное. Для одного из проектов областных властей создана группа, которую курирую я. Нас консультируют люди, знающие, компетентные, но интеллигентные, усмехнулся Толя. То есть, грызущиеся между собой по любому поводу, что, естественно, затрудняет работу. По этой же причине сотрудничество с нами избегает один местный знаток, который от этих склок уже давно устал. И я, как человек, который отвечает за итоги работы, предлагаю вам следующее. Вы помогаете мне знакомиться с теми знаниями, которые есть у этого человека, а я не только даю вам рычаги решения ваших проблем, но и сопровождаю весь процесс до того момента, когда вы получите разумный результат. Сава помолчал несколько секунд, потом ответил. «Термины, то есть слова, не должны затемнять смысл речей». Если же они к этому предназначены, то их следует обдумать, чтобы понять истинное содержание, так сказать, замысел оратора. Он посмотрел на часы. «Вы прекрасно ложились во время, вами же оговоренное, а я должен подумать. Притормозите, пожалуйста», — Толя отрицательно мотнул головой. «Простите, но разговор не окончен. Я прошу вас внимательно изучить дом, где живет человек, о котором идет речь, и обдумать». «Как вы могли бы извлекать оттуда документы, нужные мне для изучения?» «Вот адрес». Он протянул бумажный прямоугольник. «Конкретно по бумагам я вас сориентирую позже». Сава взял бумажку. Отказываться в его положении было неразумно, потому что Толя предлагал хорошее решение, выгодное обоим, а у самого Савы не было вовсе никаких предложений. К тому же было понятно, что все эти «изучить» и «извлекать», которыми прикрывается Толя, означают только одно — документы надо будет воровать, но делать это так аккуратно, чтобы можно было незаметно вернуть на место. — Вот тут удобное место, — сказал Толя, притормаживая. — Часто оставаться наедине нам с вами не дадут. — Ну, посмотрим, посмотрим, — пообещал Сава. Я найду возможность сообщить о своем решении. Потом подумал, что Толя уже давно просчитал все возможности, и сказал, хотя, если честно, у меня нет никаких резонов для отказа. Толя кивнул, я тоже так считаю. Думаю, что дней пять вам хватит, чтобы осмотреться. Посмотрим, — повторил Сава. Наблюдая за домом Скорнякова, а речь шла именно о нем, он и узнал о визите Воронова, чему был весьма удивлен. Главное, что беспокоило его, в какой степени этот визит связан с интересами Толи. Сава, конечно, не знал, что интерес к Сорнякову у Толи появился давно, и интерес этот был основательный и серьезный. Однако не было ни малейшего намерения хоть как-то обнаружить этот интерес, чтобы его могли связать с самой личностью Толи. Толя, человек из ближайшего окружения губернатора, играл свою партию и партию рискованную. Сам по себе он ничего собой не представлял, но понимал, что сегодня в России подлинные хозяева нанимают не только менеджеров по продажам или менеджеров по персоналу, но и менеджеров по управлению территориями, и какая, в конце концов, разница в том, как их именуют. Главное, как понимал Толя, чтобы показать хозяевам, что кандидат в такие менеджеры – уже заранее согласовал интересы хозяев территории и всех, кто имеет какие-то мелкие интересы на этой территории со своими интересами. Толя давно уже понял, что кандидат, кичащийся своей полной преданностью, вызывает необъяснимое недоверие и при прочих равных остается в резерве, может быть, на всю жизнь. Люди, ухватившие самые жирные куски при растаскивании Советского Союза, были свято уверены в своем высшем предназначении и, безусловном праве, не только быть судьями в поединке, но и назначать новые правила и условия проведения этого поединка. С нынешним губернатором Толя был знаком давно и работал на него уже лет десять, а то и больше. Каким образом и когда их связала судьба, уже никто не помнил, но все это время то и губернатор шли по жизни рядом, переживая взлеты и падения, Впрочем, все изменилось два года назад. Тогда в области заканчивали очень важный проект, и на последнем этапе средства должны были выделить фирмам, которые рекомендовал Туля. Должны были, но не выделили. Туля стал задавать вопросы, а ответов не получал. Поначалу-то хотел по-товарищески все решить, Они выходят. Подождав, отправился к губернатору, изложил суть, Обрисовал пределы справедливости, и тут обещал вопрос решить. И тишина. Тишина день, два, неделю. А что значит, деньги пошли не в те фирмы? Это значит, что их не получат те, кому деньги обещаны под его то ли честное слово. А люди-то серьезные, деловые. Они этим деньгам уже давно дали перспективное направление. А денег нет. Это, знаете ли, грозит последствиями и Толя отправился к губернатору. Вроде разговор ты начал спокойно, уважительно, губернатор все-таки. А тут чуть не в крик, куда нос суешь, это не твое дело, ты кем себя возомнил, ну и тому подобное. Вопрос, конечно, был решен не в пользу Толи, но это полбеды. Хуже, что люди увидели, как мнением Толи. Губернатор пренебрег, и пренебрег открыто, вот что чревато последствиями. Толя долго переживал после этого, много размышлял. Где теперь гарантии, что на него также будут надеяться, к нему также будут обращаться, как прежде? Нет таких гарантий. Они будут обращаться, не будет авторитета, ибо авторитет создается и подтверждается только делом, а не рассуждениями. И Толя решил, что пора уходить. Уходить, пока сила его, еще реально. Однако решил, что перед уходом... Надо на все 105% использовать нынешние возможности. И отправился отдыхать в губернаторское гнездышко, расположенное в Нормандии. Это во Франции. Губернатор и сам ему это предложил. А прежде они там бывали уже пару раз, погудили немного в сласть. В этот раз отдыхал один и много гулял по берегу океана. Было в этом что-то совершенно фантастическое, более невероятное, чем все звездные войны вместе взятые, потому что все это было на самом деле. Он просыпался утром, завтракал и отправлялся к океану. К океану! И волны, стремившиеся сюда, казалось, прямо от берегов американского континента, врезали скалистый берег и взмывали ввысь мириадами брызг, восхищая Толю, обдавая его и толчками влажного воздуха, и ароматами океана. А потом они точно так же, все вместе падали вниз и снова становились волнами, которые отправятся в обратный путь, теперь к берегам Америки. И в этом то ли видел распад и воссоединение бытия, в котором живем все мы. Несколько раз на дороге, ведущей к берегу, он встречал тучного мужика с грубой деревенской внешностью. Никакой французскости в нем не было, и то ли размышлял, какие промашки делает порой природа, помещая мужланов на берегу океана, а тонких ценителей бытия и людей, склонных к философированию, отправляет в Сибирь, где борьба за выживание заставляет забывать о потребностях разума. Толя мог позволить себе такие размышления только на отдыхе. На третий или четвертый раз деревенский мужлан приподнял кепку и кивнул. Толя в ответ сделал то же самое. Точно так же прошла и следующая встреча но на этот раз они обменялись короткими салю. Толя не пришлось тратить много сил, чтобы убедить себя, что Мужлан не виноват в том, что попал в игры природы и оказался именно тут, на берегу океана. В следующий раз, однако, Мужлан остановился в нескольких шагах, и Толя пришлось сделать еще несколько шагов со стороны, это выглядело так, будто он, туля, подошел к боссу, который уже заждался. Впрочем, Мужлан не гневался, Напротив, он улыбнулся и спросил: наверное, в городе таких прогулок не бывает. Туля Пешел, провинциальный мужлан из Нормандии, прилично говорит по-русски, и знает, откуда прибыл Туля. Да вы не беспокойтесь, Анатолий, добавил беспокойство мужлан. Я-то раньше вас просыпаюсь. Возраст, знаете ли, бессонница, потому и на берег ухожу раньше. А вот сегодня, пожалуй, и еще раз прогуляюсь с приятной компанией. Не возражаете?» Что-то подсказало Толя, что возражать не надо. И он, ответив на улыбку бывшего мужлана приветливой улыбкой, жестом предложил начать движение. Скованности отсутствия отсутствие общих тем, которых так опасался Толя, и в помине не было. Мужлан сразу же стал задавать вопросы о состоянии дел в городе и в области в целом. И вопросы были такие... Будто он совсем недавно прочитал отчеты нескольких департаментов, а также некоторых региональных отделений правоохранительных органов. Понимая это, то ли отвечал столь же откровенно, но избегая называть имена. Несколько раз, когда миновать имена было особенно трудно, он просто говорил Мужик или баба? Беседа длилась около часа и была прервана неожиданным зумером. Мужлан достал телефон и сказал только одно слово «Подавай». Минут через пять послышался звук мотора, и появился вертолет. «Ну, спасибо за прогулку, Анатолий», — сказал мужлан. «Руки не подал, но замер на миг», — сказал после краткого раздумия. «А дружок-то твой всех бы заложил без раздумий» и отправился к вертолету. «Пожалуй, недели три понадобилось Толе, чтобы сложить два и два и понять, Это были смотрины, а то обстоятельство, что после этого ему ни на что больше не намекали, и является главным решением. Парень, все в твоих руках, а нам ты нравишься, с тобой мы готовы иметь дело. Именно тогда толи задумался о своем будущем, о большом будущем. Правда, иногда он совмещал все тот же досадный прокол и следующую встречу в Нормандии и размышлял, А не хватается ли он за эту фантазию, как утопающий хватается за соломинку?»